Скорее спутники вошли на залитое солнцем подворье, по нему бродили гуси, а сам двор был разделен пополам искусственным ручьем, мелким рвом, вырытым в земле, по которому бойко журчала вода. В самом широком месте ручья был устроен простой мостик из двух плоских камней, и сейчас на одном из них сидел на корточках подросток, стиравший одежду. Эта сцена поразила Акселя своей идилличностью, И он бы полюбовался ею подольше, но Айвор продолжал уверенно шагать к низкому зданию с тяжелой тростниковой крышей, длиной во все подворье, от края до края. Если бы вы зашли внутрь, то решили бы, что зал общинного дома не особенно отличается от казенной столовой в деревенском стиле, в которую многим из вас рано или поздно доведется попасть. Все пространство занимали длинные столы со скамьями, А в одном из торцов располагалась кухня и место для раздачи еды. Главное отличие от современной столовой заключалось в угнетающем количестве сена. Сено было над головой, под ногами, и хотя так вовсе не было задумано, на всех столешницах куда его забросило порывами гуляющего по залу ветра. Если же утро выдавалось таким же, как то, когда сели завтракать наши путешественники, Солнце, пробивавшееся сквозь окна бойницы, выдавало, что сам воздух тоже полон кружащихся частичек сена. Когда спутники вошли в общинном доме никого не было, но Айвор направился на кухню, и почти сразу же оттуда появились две пожилые женщины с хлебом, мёдом, печеньем и кувшинами молока и воды. За ними вышел сам Айвор с подносом, на котором лежала нарезанная кусками дичь, которую Аксель с Биатрисой тут же с благодарностью съели. Поначалу супруги ели молча, только теперь, почувствовав, насколько проголодались. Айвор, сидя напротив них по другую сторону стола, продолжал о чём-то размышлять с отсутствующим взглядом, и прошло какое-то время, прежде чем Биатриса собралась с духом начать разговор. Айвор, для вас эти саксы сплошная обуза, Вам наверняка хочется вернуться к своему народу, пусть даже мальчик остался невредим, а огры убиты. То были не огры, госпожа, таких созданий никто здесь раньше не видел, и то, что они больше не бродят за воротами, избавило нас от великого страха. С мальчиком же другое дело. Вернуться-то он вернулся, но невредимым ли большой вопрос. Айвор перегнулся к ним. над столом и понизил голос, хотя они снова остались одни. Вы правы, госпожа Биатриса. Я сам себе удивляюсь, что живу среди таких дикарей. Лучше жить в крысиной яме, что подумает о нас тот отважный чужестранец, особенно после всего, что он вчера для нас сделал. Так что же случилось? спросил Аксель. Мы вчера подходили к костру, но поняли, что вот-вот начнется жестокая перебранка, и ушли, поэтому ничего не знаем о том, что было дальше. Вы хорошо сделали, что спрятались, друзья мои. Вчера ночью эти язычники до того разошлись, что чуть глаза друг другу не повыдирали. Подумать страшно, что они могли бы сотворить с чтой затесавшихся в толпу британ. Эдвин вернулся невредимым, но стоило деревне этому возрадоваться, как женщины нашли на нем маленькую ранку. Я сам не осмотрел, и другие старейшины тоже. Эта ранка прямо под грудной клеткой, и она не больше, чем наносит себе иной ребенок, по неосторожности споткнувшись и упав, но женщины, даром что его собственная родня заставили нас поверить в то, что это укус, и вся деревня тотчас с ними согласилась. А что нам оставалось делать? Мне пришлось безопасности ради запереть мальчика в сарае, но его товарищи из его же семьи тут же принялись швырять в дверь камни, и призывать вытащить его оттуда и убить как животное. Но как же так, Айвор? Уж не хмарили эта работа, что они потеряли всю память об ужасах, которые этот ребенок только что пережил? Если бы так, госпожа. Но на этот раз с памятью у них все отлично. Язычники никогда не забывают своих предрассудков. Они твердо убеждены, что если мальчика укусил демон, то он скоро сам превратится в демона и посеет ужас в наших стенах они его боятся и если он останется здесь его ждет судьба не менее ужасная чем та, от которой его вчера спас мастер Вистон но ведь заметила Аксель есть и те, у кого достанет мудрости отстаивать здравый смысл есть-то есть, но мы в меньшинстве и даже если нашей власти хватит, чтобы удержать их на пару дней «Невежды скоро возьмут свое, так что же делать, сэр?» Воин, в таком же ужасе, как и вы. И мы с ним совещались все утро. Я предложил ему взять мальчика с собой, когда он продолжит свой путь, пусть это и причинит ему неудобства, и оставить его в какой-нибудь деревне на достаточном расстоянии отсюда, где у него будет возможность начать новую жизнь. Мне было до крайности стыдно, Просить о чем нибудь у того, кто только что рисковал ради нас жизнью, но у меня не было другого выхода. Сейчас Вистон обдумывает моё предложение. Хотя у него есть поручение от своего короля, и он уже замешкался из-за лошади и вчерашних бед. Так что сейчас мне нужно проверить, в безопасности ли мальчик, а потом узнать, что решил воин. Айвар встал и поднял посох. Приходите попрощаться перед отъездом, друзья мои. Хотя после того, что вы услышали, я пойму, если вам захочется бежать отсюда без оглядки. Сквозь дверной проем Аксель видел, как Айвар широким шагом удаляется по залитому солнцем подворью. Печальные новости принцесса. Печальная, Аксель, но нас они не касаются. Давай не будем больше терять здесь времени. Сегодня нас ждет крутая тропа. Я и молоко были свежайшими, и какое-то время супруги ели молча. Потом Биатриса спросила: "Думаешь, в этом и есть правда, Аксель, в том, что Айвар сказал прошлой ночью Ахмаре, что это сам Господь лишает нас памяти?" "Не знаю, что об этом и думать, принцесса". "Аксель, сегодня утром, когда я только проснулась, мне пришла в голову одна мысль". "Что за мысль, принцесса?" "Просто мысль Может быть, Господь сердится на нас за что-то, что мы сотворили, а может, не сердится, а стыдится? Любопытная мысль принцесса. Но если все так, как ты говоришь, почему же он нас не накажет? Зачем заставлять нас, как дураков, забывать то, что случилось всего час назад? Может быть, Господу так стыдно за нас из-за того, что мы сотворили, что он сам хочет об этом забыть. И, как сказал Айвору, тот чужестранец Если не помнит Господь, неудивительно, что и мы не помним. Что же мы могли сотворить такого, чтобы Господь настолько нас устыдился? Не знаю, Аксель. Но это точно не то, что сделали ты или я, потому что нас он всегда любил. Если мы помолимся ему, помолимся и попросим его вспомнить хотя бы несколько самых драгоценных для нас вещей, может, он услышит нас и исполнит наше желание. Снаружи раздался взрыв смеха. Слегка наклонив голову, Аксель рассмотрел во дворе кучку детворы, бродившие по плоским камням над ручьем, стараясь сохранить равновесие. Пока он смотрел, один из детей с визгом свалился в воду. Кто знает, принцесса, может быть, у мудрого монаха в горах найдется объяснение, но раз мы заговорили о том, как проснулись сегодня утром, мне тоже кое-что пришло в голову. Возможно, как раз тогда, когда твои мысли пришли к тебе. Это было воспоминание, очень простое, но оно меня очень порадовало. О, Аксель, что же это было за воспоминание? Теперь вспоминаю. Мне вспомнилось время, когда мы шли через ярмарку или праздничную площадь. Мы были в деревне, но не в нашей. И на тебе был светло зеленый плащ с капюшоном. Это точно сон. Муж. Или было очень давно. У меня нет зеленого плаща. Я и говорю, что давно, принцесса, стоял летний день, но в том месте дул холодный ветер, и ты куталась в зеленый плащ, только капюшон не надела. Это была ярмарка или, может, праздник какой в деревне на склоне холма с козами в загоне, и тогда ты была там в первый раз. И что же мы там делали, Аксель? Мы просто гуляли рука об руку. А потом вдруг у нас на пути появился незнакомец, парень из той деревни. Он взглянул на тебя и уставился точно на богиню. Помнишь, принцесса? Молодой парень, хотя, думаю, мы тоже тогда были молоды, и он воскликнул, что никогда его глаза не видывали такой красавицы. Потом он протянул руку и дотронулся до твоей руки. Об этом ты помнишь, принцесса? Что-то такое припоминается, но туманно. Наверное, тот парень, о котором ты говоришь, был пьян? Может. И пьян чуток, не знаю, принцесса. Я же говорю, в тот день был праздник. Так или иначе, он увидел тебя и обомлел, сказал, что никогда не видал никого красивее тебя. Тогда это точно было давным-давно. Не в тот ли день ты приревновал меня и повздорил с тем парнем? Да так, что нам чуть не пришлось ноги уносить из той деревни. Ничего подобного я не помню, принцесса. В тот день, о котором я вспомнил, на тебе был зеленый плащ, и в деревне что-то праздновали, а тот незнакомец, увидев, что я твой защитник, повернулся ко мне и сказал: "Она самая прекрасная, что мне доводилось видеть в жизни. Заботься о ней наилучшим образом, друг мой". Вот что он сказал. Что-то припоминается, но уверена, что тогда ты из ревности с ним повздорил. Как мог я учинить такое, что если даже сейчас чувствую, как от слов того незнакомца меня распирает от гордости. Самое прекрасное, что ему доводилось видеть в жизни, и он наказал мне заботиться о тебе наилучшим образом. Если тебя и распирала от гордости, Аксель, то ревности в тебе тоже хватало. Разве ты не повздорил с тем парнем, не посмотрев на то, что он был пьян? Я помню это совсем не так, принцесса. Возможно, я просто сделал вид, что ревную шутки ради, но я же знал, что тот парень не хотел ничего дурного. Сегодня я проснулся, и у меня перед глазами встала та сцена, хотя прошло уже много лет. если тебе именно так все запомнилось, Аксель, пусть так и будет. С этой хмарью все воспоминания драгоценны, и мы должны их хранить, как зеницу ока. Я все думаю, что стало с тем плащом? Ты так его берегла. Это был плащ Аксель, и как любой плащ, с годами он должен был износиться. А может, мы его где-то потеряли? Может, забыли на камне в солнечный день? Теперь вспоминаю. И я горько винила тебя за его потерю. Наверняка винила принцесса, хотя ума не приложу, какая была в том справедливость. О, Аксель! Какое облегчение, что мы все еще можем что-то вспомнить, с хмарью или без. может, господь уже услышал нас и спешит помочь нам вспомнить все. И мы вспомним еще больше, принцесса, если постараемся изо всех сил. Тогда никакой хитрый лодочник не сможет нас одурачить, даже если когда-нибудь наступит день, когда нам будет дело до его глупой болтовни. Но давай заканчивать с едой. Солнце уже высоко, и нас давно ждет крутой подъем. Супруги направились обратно к дому Айвора и едва миновали то место, где на них чуть не напали накануне ночью, как услышали, что сверху их кто-то окликнул. Оглядевшись, они увидели Вистона, который забрался на высокий крепостной вал и примостился на смотровой площадке. "Рад видеть, что вы еще здесь, друзья мои", крикнул воин сверху. «Еще здесь", прокричал Аксель в ответ, делая несколько шагов к изгороди. «Но уже торопимся в путь, а вы, сэр, останетесь еще на денек, чтобы отдохнуть? Мне тоже скоро пора ехать. Но если вы позволите, сэр, навязать вам небольшой разговор, буду премного вам благодарен. Обещаю не задерживать вас надолго. Аксель с Биатрисой переглянулись, и она тихо сказала: "Поговори с ним, если хочешь, Аксель. Я вернусь к Кайвару и соберу провизии в дорогу". Аксель кивнул, Повернулся к вистуну и крикнул: "Хорошо, сэр. Хотите, чтобы я поднялся? Как вам будет угодно, сэр. Я с радостью спущусь к вам. Но утро просто чудесное, и вид отсюда поднимает настроение. Если лестница вас не смущает, я посмел бы настаивать, чтобы вы присоединились ко мне". «Иди узнай, чего он хочет, Аксель», — тихо сказала Биатриса. Но будь осторожен. И я не лестницу имею в виду". Аксель принялся осторожно переступать с перекладины на перекладину, пока не добрался до воина, который ждал его с протянутой рукой. Он устроился на узкой площадке и посмотрел вниз, откуда на него смотрела Биатриса. Только дождавшись, пока муж ободряюще ей помашет, она словно нехотя направилась к дому Айвора, который Акселю было отлично видно с высоты. Он задержал на ней взгляд еще на миг, а потом повернулся и посмотрел вдаль поверх изгороди. Видите, сэр, я не солгал, сказал Вистон, пока они стояли бок о бок, подставив лица ветру. Чудное зрелище! Насколько хватает глаз, пейзаж, открывшийся перед Вистоном и Акселем в то утро, возможно, не так уж сильно отличался от того, который сегодня можно увидеть из окон верхнего этажа английского загородного дома. Наши два зрителя увидели справа склон долины, бегущий вниз чередой зеленых уступов, А противоположный ему левый склон, покрытый соснами, был для них словно в дымке, потому что находился дальше и сливался с очертаниями гор на горизонте. Прямо перед ними открывался отличный вид на долину, на плавный изгиб русла текущей прочь реки, на просторы болот с заплатками прудов и озер. У воды росли непременные вязы с ивами, переходившие в густой лес, который в те времена пробудил бы у наблюдателя тревожное предчувствие. А там, где солнечный свет сменялся тенью, на левом берегу реки виднелись остатки давно заброшенной деревни. Вчера я ехал вниз, вон по тому склону, и моя кобыла ни с того ни с сего припустила галопом, словно чему-то обрадовалась. Мы неслись через поля вдоль озера и реки, и у меня захватило дух. Странное дело, передо мной словно мелькали пейзажи из прошлой жизни, хотя насколько мне известно, в этих краях Я раньше никогда не бывал. Может ли такое быть, что я проезжала тем путем в детстве, когда был еще слишком мал, чтобы знать, где нахожусь, но уже достаточно смышлен, чтобы сохранить увиденное в памяти? Здешние деревья и вересковые пустоши и само небо над головой словно пробудили какое-то забытое воспоминание. Возможно, что этот край и тот на западе, где вы родились, имеют меж собой много схожего, Должно быть так и есть, сэр. У нас в болотных землях нет холмов, что заслуживали бы упоминания, а деревьям и траве недостает цвета, который мы в изобилии сейчас видим перед собой. Но во время той радостной скачки моя кобыла и сломала подкову, и хотя сегодня утром добрые люди подковали ее заново, мне придется ехать осторожно, потому что копыта у нее ушиблена. По правде говоря, сэр, Я попросил вас подняться сюда не просто для того, чтобы полюбоваться окрестностями, но и для того, чтобы мы с вами оказались подальше от лишних ушей. Вы уже верно слышали о том, что случилось с тем мальчиком Эдвином. Мастер Айвор все рассказал, и нам было прискорбно слышать, что за вашим храбрым вмешательством последовали такие события. Может, вы слышали также, что старейшины В отчаянии от того, что может случиться с мальчиком, останься он здесь, умоляли меня увести его с собой, они просят оставить его в какой-нибудь отдаленной деревне, насочиняв, будто я нашел его брошенного и голодного на дороге. Я был бы рад это сделать, только боюсь, такой план едва ли его спасет. Слухи разносятся быстро, И через месяц или год мальчик может оказаться в таком же бедственном положении, что и сегодня, или даже хуже, потому что там он будет безродным чужаком. Вы понимаете меня, сэр? Вы правы, что боитесь такого исхода, мастер Вистон. Воин, который до тех пор говорил, не сводя глаз с расстилавшегося перед ними пейзажа, откинул с лица спутанную прядь волос, переброшенную ветром. И тут он вдруг Словно заметил что-то в чертах собеседника и на миг позабыл, что хотел сказать. Воин пристально смотрел на Акселя, склонив голову на бок. потом с коротким смешком отвел взгляд. Простите, сэр, припомнилось кое-что, но вернемся к делу. До прошлого вечера я об этом мальчике ничего не знал, но на меня произвело впечатление, как стойко он выносил все ужасы, которые оказались ему уготованы. Мои товарищи по вчерашней ночи Хоть и храбрились поначалу, но стоило нам приблизиться к стоянке демонов, как затряслись от страха. Мальчик же, хоть и пробыл во власти демонов столько времени, держался с таким спокойствием, которому я могу только подивиться. Мне было бы очень горько думать, что его судьба решена бесповоротно, поэтому я начал искать выход, и если бы вы с женой согласились мне помочь, все могло бы отлично устроиться. Мы охотно сделаем, что в наших силах. Скажите, что вы предлагаете? Когда старейшины просили отвезти мальчика в отдаленную деревню, они несомненно имели в виду саксонскую деревню. Но в саксонской деревне мальчик никогда не будет в безопасности, потому что именно саксы разделяют предрассудок насчет следа от укуса, который на нем остался. Однако попадё он к британцам, которые не обращают внимания на подобный вздор, опасности никакой не будет, даже если его история пойдет за ним по пятам. Он силён, и, как я уже говорил, обладает завидным мужеством. Пусть и не такая пара рук тотчас пригодится в любом селении. Итак, сэр, вы говорили, что держите путь на восток в деревню, где живет ваш сын. Осмелюсь предположить, что это как раз такая христианская деревня, какая нам нужна. Если вы с женой за него попросите и заручитесь поддержкой сына, это наверняка обеспечит благоприятный исход. Конечно, вполне возможно, что те же добрые люди приняли бы мальчика и от меня самого, но я буду для них чужестранцем, который вызовет страх и подозрение. И кроме того, поручение, которое привело меня в эти края, помешает мне заехать так далеко на восток. Значит, Вы предлагаете, чтобы мальчика увели отсюда мы с женой? Да, сэр, таково мое предложение. Однако мое поручение позволит мне поехать хотя бы в начале той же дорогой. Вы сказали, что пойдете по горной тропе? Я с радостью составлю вам с мальчиком компанию, по крайней мере, пока мы не перевалим через гору. Общество мое довольно скучное, но в горах всегда подстерегают опасности, и мой меч может сослужить вам службу. И лошадь может вести вашу поклажу, потому что даже если у нее и болит копыта, пожаловаться она не сможет. Что скажете, сэр? Думаю, план отличный. Мы с женой расстроились, когда узнали о беде мальчика, и будем рады, если сможем ее облегчить. Вы говорите мудро, сэр. Сейчас самое безопасное для него место среди бритв. Не сомневаюсь, что в деревне моего сына ему будут рады, потому что мой сын там уважаемый человек, почти старейшина. Разве что не по годам, я знаю, что он заступится за мальчика и позаботится, чтобы ему оказали радушный прием. Я очень рад. Пойду, расскажу мастеру Айвору про наш план и поищу способ потихоньку вывести мальчика из сарая. Вы с женой готовы двинуться в путь? Жена сейчас собирает провизию нам в дорогу. Тогда, пожалуйста, ждите у южных ворот. Я сейчас же вернусь с Кобылой и Эдвином. Благодарен вам, сэр, что разделили со мной эту заботу. Я рад, что на день другой мы будем попутчиками.